Глава 70. В холл вышел мужчина в чёрной форме, к поясу которого было пристёгнуто несколько разноцветных флаконов с зельями, и грозно приказал: "Поторопитесь". Мы, не обмениваясь больше ни словом, двинулись к нему. Нас провели в небольшой зал, заполненный такими же охранниками в чёрном, где единственным предметом мебели было удобное мягкое кресло, по виду домашнее, стоящее в центре зала без всяких там возвышений. и торжественных атрибутов. В кресле сидел абсолютно лысый мужчина с круглым добродушным лицом. Одет он был в мягкий пижамный костюм из бархатистой бордовой ткани, удобные тапочки с помпонами и халат, отороченный мехом. Я не поверила своим глазам. Это что за наряд? Его будто выдернули прямо из дома. Хотя, конечно, пижама была украшена золотистой вышивкой, а халат чем-то напоминал царскую мантию. Может В высших кругах это считается парадным костюмом. Однако же за спиной у этого явно расслабленного товарища стояли ещё два мага, одетых вполне себе по-деловому. Высший архимаг Жилгус, советник Зарк, советник Левар. Низко поклонился им Пырщ. Я тоже молча изобразила поклон. «Ага, значит, мужчина в халате — это высший архимаг. Звучит внушительно. Похоже, мою участь и в самом деле будет решать член правительства». Зачем столько чести? Обошлась бы правослово, ещё и советников прихватил, хотя, может, он никуда без них не ходит, даже в туалет. Кто их, высших архимагов, знает? Рад видеть тебя снова, Маргарита. Архимаг осмотрел меня с любопытством. Его звучный голос подошёл бы оперному певцу. Ты меня вряд ли помнишь, поскольку при нашей первой встрече было бессознание, и мне пришлось продлить это твоё состояние, чтобы без помех поставить печать. Поверь мне, если бы ты бодрствовала, Это было бы очень неприятно. Для тебя, разумеется. Ага. Вот, значит, у кого ключи от моей печати. И ещё так рассказывает гад, будто действительно заботился о моём самочувствии. Надеюсь, ты не в обиде, что я в таком виде. Он указал на пижаму. Понимаешь ли, аудиенции ко мне ждут годами, приёмное время расписано практически по минутам, поэтому тебя я смог выделить только полчаса после утреннего кофе и перед завтраком. К счастью, В вашем вшивом городишке есть портал, так что нет нужды тратить время на дорогу. Кстати, в прошлый раз мне пришлось ради тебя отменить несколько срочных встреч». «Вот радость-то», — сердито подумала я, — «он будто в вину мне это ставит». «Стоп!» Он сказал «портал?» «Так вот почему это здание так долго оплетали защитой, и вот для чего оно служит. Здесь расположен портал!» Видимо, специально для членов правительства, чтобы они могли быстро и секретно пребывать в город. Надо думать, создание такого портала требует очень много силы и времени, чтобы не захлестнуть всё вокруг полем искажения. Конечно, столь дорогое и магическое сооружение будут скрывать и защищать всеми возможными способами. Очевидно, поряща сюда тоже дёрнули порталом. Но теперь-то ясно, почему Рурд не заметил, как кто-то пребывал в здании. Ну и как тебе печать? Неожиданно спросил архимаг Цепко вглядываясь в моё лицо. Красивое, правда? Красивое и смертоносное. Настоящее произведение искусства. Ты ведь знаешь, что секретом нанесения таких печатей владеют только члены правительства. Да и сил на то, чтобы выплести эту красоту, хватит лишь у высшего архимага. Остальным это не по зубам, поэтому ты должна гордиться. Я вспыхнула от злости, но тут же поймала его острый взгляд. Он явно нарочно меня провоцировал, оценивая реакцию. Так это и есть испытание. Он прямо сказал мне, что ключи от печати у него, а значит, если убить его, то активировать печать будет никому. А теперь он всячески пытается заставить меня разозлиться и утратить контроль. Пырши же ехидно скалился рядом. Видимо, он искренне считал, что архимаг просто надо мной издевается, а тот тем временем продолжал нагнетать атмосферу. Видишь ли, Нам пришлось разыграть это представление, но на самом деле никто, конечно, не собирался давать человеку шанс стать частью магического мира. Это совершенно недопустимо. Мы никак не можем позволить этому произойти. Вырчо усмехнулся ещё шире и глянул на меня с таким торжеством, что мне стало не по себе. Он даже незаметно ручкой мне помахал. Это всё ещё испытание, или мне прямым текстом говорят, что моя песенка спета? пора что-то предпринимать или рано дёргаться. Да, любой человек, проникший в магический мир, подлежит уничтожению, и это не обсуждается. Архимаг выдержал долгую паузу. Я замерла. Вдруг он прямо сейчас попытается активировать печать, тогда мой обман вот-вот раскроется. Или всё же проверка? Но ты исключение из правил, внезапно добавил он как раз в тот момент, когда у меня уже почти сдали нервы. У Пырща вытянулось лицо. Он аж подскочил и дико уставился на Архимага. «Но вы не можете!» — заорал он, утратив контроль. «Мне обещали! Меня заверили, что ее уничтожат! И что это даже не поддается обсуждению!» Он выглядел как сумасшедший. «Неужели настолько меня ненавидят, что даже мысль о моем спасении сводит его с ума?» Его тут же подхватили под руки охранники. Архимаг лениво махнул рукой, и Пырщ замолчал. он дёргаться не перестал, видимо, у него отняли голос. Подотрём ему память перед уходом, он нам больше не нужен, равнодушно бросил архимаг. Всё равно о том, что здесь происходит, посторонним знать не стоит. Надо было задуматься об этих словах, но меня в тот миг больше занимало сказанное ранее. Вы сказали исключение, хрипло повторил я, облизнув пересохшие губы. Это ведь значит, что да. Архимаг явно наслаждался моим изумлением. Твои умения, о которых нам удалось разузнать, очень впечатляют. Ты и сама не понимаешь, насколько они полезны. Артефакторов твоего уровня не рождалось давным-давно, а ведь наша сокровищница полна древних неисправных артефактов, наделяющих невероятными способностями, секреты изготовления которых мастера прошлого унесли с собой в могилу. Судя по свёдкам, где-то там даже хранится артефакт вечной молодости. Поэтому мы никак не можем позволить себе потерять такого редково специалиста, особенно после того, как ты успешно прошла проверку. Так я прошла. Выкроела главное я. Ого. Выходит никаких жутких тварей, никаких ужасающих испытаний на стрессоустойчивость не будет, а Рур боялся. К счастью для тебя, да. Видишь ли, печать работает очень любопытным образом. Она создаёт прочный поводок, за который я тебя постоянно держу. Она защищает меня своего создателя. Если бы во время моей речи ты захотела на меня напасть или причинить мне вред, она бы активировалась сама собой, но ты же в который раз доказала, что совершенно не склонна к агрессии, иначе вряд ли сдала бы экзамен и давно уже прибила бы своего куратора. Так и думала, что за состоянием перца тщательно следили. Как хорошо, что Рур его не тронул. А ещё очень хорошо, что печать у меня всё-таки фальшивая. Вид желания прибить на месте гадкого архимага определённо было. Вы снимите печать, уже более уверенно уточнил я, не сомневаясь в ответе, но тут что-то пошло не так. Конечно, нет, развёл руками архимаг. Но ну что ты как маленькое правослово? Ни о какой свободе речь, понятное дело, не идёт. Ты сейчас просто пойдёшь со мной к порталу, переместишься в столицу и будешь тихо мирно под присмотром и контролем работать на магическое правительство. Скажи спасибо, что в живых тебя оставили. Жаловаться точно не на что, и условия работы будут куда лучше, чем у тебя сейчас. Но если вдруг, в какой-то момент ты решишь выйти из-под контроля, печать будет активирована. В остальном же решение идеальное. И ты жива, под присмотром и в достатке, и для магического сообщества всё будет выглядеть наилучшим образом. Мы закон не нарушили, более того, честно дали тебе шанс показать себя, а потом повысили и взяли на работу в правительство. Красота же. У меня всё упало. Твою ж налево, а так хорошо всё начиналось. Стоп. Есть ещё шанс договориться. Погодите. А может вы не будете снимать печать, но всё-таки оставите меня здесь? Заказы для правительства я выполнять не отказываюсь, но переезжать мне бы не хотелось, а то ведь тот факт, что человечку аж к правительству приблизили, Может вызвать недовольство порядочных магов, которые мечтают о том же самом. Нет, девочка, всё решено. Ты нужна мне под рукой. Помимо таланта артефактора, у тебя много полезных умений. Например, у нас есть все основания полагать, что ты не только в одиночку расчищаешь поле искажения любой интенсивности, но и вполне возможно, умеешь восстанавливать лица искажённых. Я едва не застанала в слух, но, ну, конечно, Если лорд Альгар разузнал о восстановившемся лице Вилкиса, то и члены правительства тоже сумели сделать выводы. И это они ещё о Фереле с Валдой не проведали, иначе не предполагали бы, а были бы точно уверены. Всем под рукой нужен тот, кто быстро уберёт поле искажения, ведь это даёт возможность не контролировать выброс чар, и это они тоже поняли. «Да уж, теперь меня точно не отпустят». К тому же они не захотят, чтобы кто-то узнал, что в принципе есть возможность восстанавливать лица. Об этом мне ещё Фарукан говорил, значит, о свободе нечего и мечтать. И всё-таки ты молодец, даже сейчас не сорвалась, одобрительно кивнула архимаг. Неконфликтная девочка, настоящий подарок. Ага. Он всё ещё продолжал меня проверять на всякий случай, поэтому огласил мне все условия работы здесь. а не потащил сразу во дворец или где там они находятся. Вдруг я всё же захочу его прибить и активирую печать. Надо же убедиться. Я криво ему улыбнулась, еле заметно перебрала ногами, чтобы лучше ощутить ступни, и через них незаметно всадила здоровенную дозу магии искажений в пол, сосредоточившись на идее уничтожить защиту здания и закрыть портал, чтобы меня не смогли при всём желании переместить в столицу. Конечно, Рур мне дал другое задание, но... Во-первых, мгновенная смерть от печати мне точно не грозила, и совершать массовые убийства я не была готова. Во-вторых, вдруг эти охранники всё же успеют кинуть в меня бутылочки с зельями. Выдержит ли моя защита? Лучше уж пусть не сразу поймут, что причина происходящего во мне. Вот ведь я спокойно стою на виду, резких движений не делаю, руки по швам, магия из них не выпускается, милая неконфликтная девочка, как она есть. А когда за окном полыхнуло и раздался громкий треск, я его все сделала испуганное лицо взвизгнуло и слегка присела, прикрыв голову руками. Что происходит? зарал архимаг и, вздёрнув голову, глянул на побледневших советников. Покушение! Помогите подняться, надо бежать к порталу. Они бросились выдёргивать его из кресла, но пол, через который я пропустил столько магии, раздражённо задёргался, будто живой, и архимаг упал обратно. Советники едва не повалились на него. Я тоже опустилась на колени, будто не удержавшись на ногах, хотя как раз подо мной пол не дёргался. Он чётко знал, где его хозяйка. А вот другим знать об этом пока не стоило. Впрочем, временно всем было не до меня, Им и мы так хватало развлечений. Охранники вокруг валились как срубленные деревья. Некоторые из них ползком пробирались к выходу, кому-то это даже удалось, другие кое-как стягивались поближе к Архимагу. который всё ещё пытался встать, отчаянно ругаясь и путаясь в халате. Пырщя давно выпустили. И он упорно продвигался на четвереньках к выходу из зала. Получалось плохо. Об него то и дело запинали, заставляя валиться на бок. Судя по вырывавшимся из его уст ругательствам, моя магия искажений нейтрализовала чары архимага, и дар речи вернулся к белобрысому гаду. Один раз пырщю так прилетело ногой, что он некоторое время лежал, хватая ртом воздух. Портал исчез! Отчаянно крикнул кто-то от двери. Он зашипел, пошёл по мехам и схлопнулся. "Что?" опешил архимаг. "Это невозможно!" Его голос потонул в оплях. Кто-то ругался, кто-то пытался выяснить, как такое вообще могло произойти. Здание тем временем дрогнуло ещё раз, снова раздался треск и наступила полнейшая зловещая тишина. Все замерли, разом почувствовав, что произошло. Пол тут же перестал дёргаться и застыл, повинуясь моему мысленному приказу. "Защиты нет", прошептал кто-то, и его шёпот прозвучал очень отчётливо. "Да, защиты нет", буднично подтвердил Рур, шагнув в зал и тут же отыскав меня глазами. Возле его ног велась умка.